Глава 2. После этого разговора несколько корабельных суток меня никто не трогал. Трижды в день приходил доктор, проверял мое самочувствие и кормил питательным желе из тюбиков, старательно игнорируя все мои попытки заговорить с ним на несвязанные с медициной темы. Видимо, капитан Рейф настоятельно посоветовал ему избрать именно такую линию поведения я потихоньку возвращался в нормальное состояние. На второй день после разговора с капитаном меня отсоединили от медицинского агрегата. А в конце третьего дня я уже смог самостоятельно встать с кровати и проковылять пару шагов до противоположной стены моей каюты. Правда, потом мне пришлось опереться на эту стену огнями и провести так минут 40, ожидая, пока закончится головокружение, А в конце обратного пути я бревном рухнул на кровать. Понемногу я пытался размышлять, что же представляет собой дивный новый мир, в котором я оказался. Но созданный вокруг меня информационный вакуум этим размышлениям отнюдь не способствовал. Клинонцы все еще являются империей. И судя по заявлению капитана Рейфа о военнопленных, они с кем-то воюют. Либо план Визерса не сработал, и Венту погибло зря. Либо ребятам потребовалось не так уж много времени, чтобы восстановить необходимое для войны количество прыжковых кораблей. Либо, и этот вариант, пожалуй, был самым неприятным, мы провели на борту Одиссея куда больше 250 лет, на которые рассчитывали изначально. Хотя, мне-то какая разница. За пределами Одиссея у меня практически не осталось знакомых, а мир, который мы потеряли... По большому счету он никогда и не был моим. На четвертый день в каюту заявились двое штурмовиков, которые принесли с собой легкий гостевой скафандр. В отличие от боевых и технических костюмов, такие скафандры не предлагают своему владельцу ничего, кроме небольшого запаса кислорода, коммуникатора и регулятора температуры. Ни оружия, ни инструментов, ни собственных двигателей. Собственно говоря, он потому и называется гостевым. Один штурмовик держал меня под прицелом, второй помог влезть в амуницию и проверил, правильно ли сидит шлем. «Мы отправляемся в новое путешествие?» – спросил я, но ни один из штурмовиков не снизошел до ответа. Ладно, не очень-то и хотелось. Убедившись, что костюмчик на мне сидит, штурмовики взяли меня под руки и поляризовали лицевую пластину шлема до полной непрозрачности. Ого, как здорово! Иногда осторожность граничит с паранойей. И сейчас как раз тот самый случай. Сомневаюсь, что в нынешнем своем состоянии я мог представлять для кого-то угрозу, даже если бы на мне был тяжелый боевой доспех черного дракона в полном снаряжении. 120 шагов по коридору. Лифт на нижние уровни, шлюзовой отсек – Пять ступенек вверх по трапу легкого десантного катера. Штурмовики помогли мне устроиться в кресле и пристегнуть ремни. Через несколько минут я почувствовал легкую вибрацию корпуса, соответствующую включению двигателей, а потом легкий толчок, свидетельствующий о том, что катер отправился в полет. Поскольку коммуникатор мне отрубили, поинтересоваться, куда мы летим, пусть даже не надеясь на ответ, не представлялось никакой возможности. И весь полет я провел в тишине и темноте, еще и с двукратными перегрузками в конце полета, что тоже было не очень комфортно.